Глава восемнадцатая. Царство мертвых. Стоячий недвижимый воздух окружал меня всюду, куда бы я ни повернула голову, желая почуять хотя бы малейшее дуновение ветерка. Увы, этого не происходило, как бы я ни пыталась сосредоточиться и напрячь все возможные органы чувств. Тело мое было словно невесомым, однако стояло на поверхности ровно, а не парило в воздухе. И это казалось странным, очень и очень странным и непривычным. Ведь в душе моей царили пустота и холод, пронизывающий и столь же пугающий, как нечто ужасное и неправильное по своей сути. Я здесь уже была, пронеслась в голове мысль, не позволив как следует за нее зацепиться, обдумать и прийти к какому-то выводу. Любая последующая попытка воспроизвести ее в уме оказалась тщетной. Поэтому я сосредоточилась на представшей перед глазами пугающей действительности. Меня окружал мир, исполненный в темно-серых, а местами мрачно-черных тонах. Безжизненную равнину на многие мили вперед украшали разве что виднеющиеся то тут, то там каменные бугры, валуны, Кривые обломки скал причудливых форм. А холод все сильнее заползал в душу, лишая меня последних остатков воли к сопротивлению. Вот ноги мои двинулись вперед сами, будто знали, куда нужно идти и зачем. Моя голова была, к сожалению, пуста. Мысли ускользали от меня, когда я пыталась хоть что-либо припомнить, или же придумать маломальски годное оправдание происходящему. Что происходит? Ослепляющим маяком вспыхнул у меня в голове вопрос, пробиваясь, словно сквозь толщу беспамятства и незнания. — Почему я здесь? — донеслись до моих ушей отдаленным эхом мысли. Мои мысли. Как я сюда попала? А ноги мои тем временем продолжили движение. Басы и стопы уверенно наступали на пепельно-серую каменную поверхность, не ощущая при этом ничего абсолютно. Пять минут на бесцельное блуждание, десять на молчаливое ожидание сидя на коленях. И я наконец смогла зацепиться взглядом за интересующий меня элемент ландшафта. Вроде бы кривой обломок скалы вроде бы казался знакомым поэтому я смело поднялась на ноги и поспешила к нему без всякой задней мысли, вроде «А зачем мне туда?» или «А что же произойдет, когда я туда дойду?» Непонятно, неясно, странно и немного страшно. Особенно если учесть, что, приближаясь к этому обломку, я почувствовала неприятное сомнение, всколыхнувшееся внутри моего сознания. Оно отозвалось откуда-то из глубины меня прошлой, предостерегая, советуя не приближаться к этому месту. Никогда. «Но почему?» — произнесла я вслух. Стоило сделать так. Действительность дрогнула, словно двести лет ни одна живая душа не произносила здесь ни слова. А пришла я и нарушила тихое мерное бытие этого мира. Но почему живая душа? Ведь все вокруг казалось безжизненным, мертвым. Пока я думала, до слуха моего донеслась легкая вибрация приближающегося нечто. Вот послышался громкий рык сразу нескольких существ. Я действительно испугалась. Выглянула из-за кривого невысокого обломка скалы и обнаружила воду, черную, мутную, искрящуюся тусклым светом из-за зажженных на том берегу водоема факелов. Искореженная временем старая лодка из прелой древесины обнаружилась там же. Хм, и как, спрашивается, мне туда добраться? Я с интересом отмерила расстояние, которое нужно преодолеть вплавь, и поняла, что не смогу. Почему так решила, не знаю. Уверенность в этом чувствовалась интуитивно. Земля под моими ногами продолжала подрагивать. Рычание становилось громче и громче. «Вита!» — позвал меня мелодичный знакомый голос. «Возьми меня за руку!» В следующий миг белоснежная вспышка озарила пространство вокруг, и я действительно увидела ее. Невероятно красивую, я бы даже сказала, идеальную руку наверняка красавицы. «Быстрее, пока Керберт тебя не сожрал!» Я сильно сощурилась, почти не видя, что же происходит из-за ослепляющего света. И только рычание становилось все громче и громче. Прислушалась к собственному внутреннему «я» и, наконец, ухватилась за идеальную руку, невероятным образом торчащую словно из воздуха только и успела почувствовать жаркое дыхание, которое едва коснулось лодыжек, прежде чем очутилась в помещении моей богини Афродиты. Память услужливо вернулась ко мне в один лишь миг, едва я покинула царство мертвых. Ох, вот это я дала Маху! Афродита сидела на золоченном каменном троне, как будто бы в афинском храме, одетая, как и всегда, в свой прежний наряд, соблазнительно приспущенную на плечах тунику, в окружении других, таких же, как она, сияющих богинь, одетых чуть более сдержанно. Две грозные шатенки с орлиными профилями, одна блондинка с волевыми чертами лица помимо моей богини, брюнеточка с плаксивым личиком. Но все как одна внимательно смотрят на мою не столь значительную персону, чтобы вот так уделять не столько божественного внимания. Невольно поежилась под их тяжелыми взглядами. Или это от стыда из-за провала задания? Ведь я же ранее никогда так сильно не ошибалась. Я же все делала лучшим образом. Я же... — Вита, Вита, Вита, — позвала меня начальница, качая головой. По ее ровной интонации было сложно понять, злится она на меня или же нет. Мы видим твои мысли, поэтому можешь не усердствовать, не оправдывай себя, Вита. Это со мной не пройдет. Я не люблю оправдания. Но где же я ошиблась? Отважилась уточнить я. Где? Повелась на внешний вид оракула? «Да, он мне был немного симпатичен, но и только. Ведь я не перевариваю мужчин. Точнее, начинаю их ненавидеть, если они вдруг вторгаются в мое личное пространство. За долгие-долгие годы практики я научилась не проявлять ненависть сразу, а прятать ее за семью печатями». «Вита, Вита, Вита», — повторила Афродита. — Всему виной твой характер, дорогая моя нимфа. Ты готова на все, лишь бы не потерять лицо, лишь бы доказать себе и остальным, какая ты трудолюбивая и какая ты успешная. Сделав небольшую паузу, богиня продолжила. — Ты лично затянула удавку на собственной шее. Оракул думал тебе немного припугнуть, заставить почувствовать боль, чтобы ты держалась подальше от этого несносного генерала. Но своим упрямством и чрезмерным старанием Ты заставила твою бедную и стерзанную душу Покинуть тело из-за непереносимой боли. Ведь тело твое, оно бессмертно, А царство мертвых приняло тебя с распростертыми объятиями, Хоть этого и не должно было произойти. Персифона великодушно решила мне помочь И вызвали тебя оттуда, но с одним условием. Я теперь должна предложить ей равноценную замену. Но это не твоего ума дело. Твое дело, Виталина, слушаться меня и выполнять мои приказы. Золотистого цвета глазки богини блеснули еще ярче, словно солнечные лучики, прежде чем Афродита все-таки улыбнулась. Часть вины лежит на мне. Удивила она меня подобным признанием. «Я не передала тебе четких инструкций, что можно делать на Тораксе, а чего нельзя. Ведь небожители — это люди-творцы. Они способны создавать новые миры в своих снах. Они способны пользоваться силами, подобными Дири. Они могут путешествовать с планеты на планету, искривлять пространство, как им вздумается». Они многое умеют и знают. А будущий первенец Шан и Дана выбран небесными созидателями для последующего правления новой галактикой, которая только-только зарождается. Но и император Ориона вот-вот потеряет свой пост, если поступит против веления сути. Поэтому и его место сейчас под угрозой. Ты должна была почувствовать это. Ты должна была догадаться, что я не просто так отправила на задание именно тебя, мою самую проницательную работницу. А все, что я увидела в этот раз? Бесцельное шатание по дворцу генерала и безвольное участие в чужих интригах. Простые смертные Цинь, Лу Хен и Хена — родные брат и сестра. Они условились вместе достичь величия, и ты стояла на их пути. — Важно другое, — перебила Афродиту богини, восседающая рядом на еще одном троне, с виду самая старшая, похоже, Гера, если не ошибаюсь. — Сила Дири поддалась тебе в самом конце, уступила твоему упорству. Вот только душа твоя к тому моменту уже покинула тело. Но ты еще можешь вернуться обратно. Пока живо тело, жива и душа. И наоборот, пока жива душа, живет и тело. А тело твое непростое. Над ним не властны силы старения. Да, от старости ты не умрешь. Но от внешних иных сил ничто не сможет тебя уберечь. Например, от лезвия кинжала. Так как ты нимфа, а не купидон. Ты почти человек хоть и обладаешь некоторыми преимуществами. Но ты также можешь любить и иметь детей, как простая смертная. И именно поэтому я отдала свой голос за то, чтобы вернуть тебе жизнь. Однако знай, повторного провала ни одна из нас не потерпит и придумает для тебя достойное наказание». Гера ненадолго задумалась, умолкая. А я невольно сглотнула, примерив на себе перспективу повторного провала. Никогда этого не произойдет. Никогда! Но вот богиня продолжила меня стращать, хотя я уже и так была готовенькая. В качестве примера могу припомнить... Ах да, арахну! Афина достойно наказала наглую качиху паучиху бросившую ей вызов. Так вот, ее судьба тебе покажется блаженством, поверь. Не успела я и слова вымолвить в ответ, как вдруг под моими ногами разверзлась черная пропасть, а глаза закрылись сами собой. А ведь я всего-то лишь хотела спросить про мои крылья, которые уже должны были починить к этому моменту. Вот же...